Утром я вскипятил чайку, попил его с рулетом, собрался и поехал. Вернувшись на дорогу, проехал деревеньку, и по карте, примерно определившись, где нахожусь, стал искать место съезда. Первый попалась бензоколонка, на ней заправился под пробку и покатил дальше. Я уже беспокоиться начал, не проехал ли схрон, он по правую руку был, но вроде нет. Заметив старый облезлый полусгнивший шлагбаум, который каким-то чудом еще держался на подставках, свернул к нему. По дороге, что уходило в лес, уже давно никто не ездил, года три, не меньше, заросло всё. Но для скутера это не проблема. Я объехал шлагбаум, хрустя кустарником под колёсами, и двинул в чищобу. Только рёв мотора нарушал тишину. Съехав с трассы, я сразу заметил, как упал расход, и скорость движения упала. К обеду определившись, я понял, что прибыл. Я съехал с дороги и поехал прямо по лесу, благо деревни так и густо росли. Ну а то, что ветки кустарника скребли по бокам скутера, мне было всё равно. Царапины больше, царапины меньше, подумаешь. Скорость ещё больше упала, мох под ногами скользил, колёса пробуксовывали. Два раза я чуть не навернулся. Когда встретился овраг, я уже думал, всё, буду разбивать лагерь. Но нет. Отметив вполне неплохой склон с той стороны, разгрузил технику, перенёс груз на другую сторону, аккуратно боком скатил скутер и, толкая его, давая газу, поднял на другую сторону. Снова загрузил и покатил дальше. Когда впереди мелькнул просвет, я остановился и заглушил хорошо поработавшую технику. Удачная покупка, я доволен. сбегов посмотреть, добрался ли, понял, что промахнулся на два километра. Ничего, взял левее и оказался на месте. Такая характерная излучина, никак не спутаешь. Казалось бы, столько веков прошло, а я будто тут недавно был. Мало что изменилось. Я организовал лагерь. Место удобное. Принёс от реки, по которой грузиный теплоход проходил котелок воды и поставил на костерок. Пока макароны варились, я поставил палатку, натянул тент. Обиходил скутер, реально ничего сложного, заправил его, осмотрел и проверил. А потом уже, пока вскиполчайник, поел макарон с тушёнкой. Ох и объедение, ведь и проголодаться успел, и свежий воздух дал своё вкуснотища. Когда я пил чай, вдруг зазвонил телефон. Мне и до этого раз пять звонили, пока я в дороге был однако сейчас Бай хотел со мной пообщаться. «Привет, ты далеко?» — сходу поинтересовался он. «Через Роумен говорим». «Черт, это плохо». «А что случилось?» — спросил я, делая еще один глоток чая. «Ты там жрешь, что ли?» «Чай пью. Обед у меня поздний. Так что случилось? Проблема с оборудованием?» «Нет, тут все в норме. Спецы сказали, что хоть и топорный сделан, но работает, а это главное. Черный с тобой пообщаться хотел». — Дело какое-то к тебе срочное. Не знаю, какое, ничего не скажу, но явно горящее. — Ну, я здесь пролетаю. Я даже не в Московской области. Вернусь дней через пять. Может, на день раньше, может, позже. Только так. — Ясно. Ладно, что-нибудь придумаем. — А в какой сфере ему специалист нужен? — Да не знаю я. — Ну ладно, бывай. Дав отбоя, задумался и, потянув к себе ноут, подсоединил к нему телефон. Связь тут была отвратительной, но что радовало, была. Проверив телефон на жучки, а также на следящие программы, ничего такого не обнаружил и немного успокоился. Допив чая стал переодеваться. На скутере я передвигался в кроссовках, джинсах, клетчатой рубашке и в легкой куртке. Сейчас все это снял, надел синий рабочий комбинезон. Он со мной давно, хотя по размеру скоро мал станет, но пока можно использовать его. На ноги крепкие ботинки, вроде берцев. Они оттуда же, откуда и комбез, только купил я их полгода назад. Заразы тоже скоро тесными станут. Поверх застегнул пояс с обоими боевыми ножами, под штанину убрал за сапожник, ремешком привязал, а под рукав левой руки кистень, немного потренировавшись с ним, и стал собирать металлоискатель. Закончив, проверил и направился к первому ориентиру, к скале, торчавшей одинокой глыбой. Когда я закапывал тут бочонок с ценностями, скала была голой, а сейчас вся мхома обросла и мелкими деревцами. Всё же есть отличие Я отчитал 50 шагов вглубь леса, повернул и сделал еще 39 шагов. Вот я и на месте. Ранее тут полянка была, а теперь вокруг густой лес. Примерное местонахождение схрона я определил, так что отложив металлоискатель, он на большую глубину все равно не берет, стал снимать дерн, 2 на 2 метра. Сняв его, стал углублять. Когда наш штык углубился, взял металлоискатель и проверил землю. Писка не было, хотя он стоял на золото, а в бочонке было и золото, и серебро. Перевел на определение серебра, тоже глухо. Снял еще на штык, проверка показала, что отклика нет, значит немного ошибся. Не поленился, вернулся к скале и с компасом в руке снова отчитал шаги. Нет, снова к яме вышел. Значит, где-то здесь искать нужно. Подумав, я снова спустился в яму и стал проверять стенки. Вот в одной и получил отчетливый отклик. «На метр ошибся», – пробормотал я. «Бывает». «Ха, значит, был я тут в прошлом. Уже легче». Вечерело, но дело я не бросил. Срезая край ямы, я очистил новое пространство и стал углублять его. «Вот и нашёл!» — выдохнул я, когда из-под лопаты вместе с землёй вывернул и труху из бочонка. А ведь дёгтем заливал, не сохранился. Я обкопал схрон и дальше действовать начал не лопатой, а руками. Когда показались остатки холстины, довольно улыбнулся. «Есть!» Сбегав в лагерь за сумкой, вернулся обратно. Работал я споро, очищал драгоценности от земли и остатков дёгтя. Глубокую очистку я не проводил, боялся повредить. Это уже потом сделаю, в подходящих условиях. Список закопанного был у меня в памяти. Проверил. Трёх единиц не хватает. Стал просеивать землю. Нашёл сперва два колечка, а потом и серебряную монету. Вот теперь всё точно. Я упаковал всё в три мешочка. Ювелирные украшения отдельно, золотые монеты отдельно, серебряные отдельно. Уже стемнело, когда я пошёл обратно к лагерю с сумкой на плече, помахивая металлоискателем в одной руке и лопатой в другой. Поел, попил чайку и отправился спать в палатку.